Оставшиеся дни отпуска пролетели пулей. Вот уже рейсовый автобус разворачивается на привокзальной площади. Подхватываю сумку и выхожу. Любимый город. Реально грязноват по сравнению с Сити. Да и публика отличается в разы, причем далеко не в лучшую сторону. Хотя, проводив полным эстетического удовольствия взором фигуристую девчину в шортиках и футболке в обтяжку, «Понимаю. Есть и неизменные вещи. К счастью, весьма приятные». «Ну, и как ты без нас отдыхал?» Жена и сын встречают в коридоре. «Да, рассказать правду не поверят. Для них пять дней, а в другом мире больше года. Ужин, разговор о отовых мелочах, поток информации о работе. Полицейская реформа идет полным ходом». Причем в основном поперек планов на службу знакомых парней в погонах. Уже вышедшая на дежурство и набравшаяся новостей Марина оживленно рассказывает, а на меня регулярно накатывает ощущение нереальности и неправильности происходящего, впрочем, постепенно затухающее. С особым интересом ждал ночи, остались ли паранормальные способности. Увы, практика показала, что нет. Все было, конечно, мило, приятно и с удовольствием, но в рамках ставших привычным из за многие годы супружеских обязанностей. М да, а жаль. Предчувствие – одна из самых тонких и непонятных материй в человеческом организме. Всю следующую неделю, работая, отдыхая на даче, уделяя внимание дому и семье, чувствовал – Как понемногу в душе зарождается легкая напряженность. Казалось бы, нет никаких предпосылок, но военная чуйка регулярно подавала голос. Наверное, у нее прямая связь с будущим. — Саша, смотри, тебе из военкомата. Приехавшая из дежурства жена досталась из почтового ящика казенный бланк с печатью. Повестка. — Итак предчувствия его не обманули. — Ты не знаешь, зачем тебя вызывают? — Классический женский подход. Как я могу знать, если не являюсь ясновидящим? Впрочем, в этом случае ответ дать надо и максимально правдоподобный. — Ну, скорее всего, на военные сборы. Мне же 45 исполнилось. По закону пора. Помнишь, Андрея также призвали после дня рождения? Коллегу по работе майора-пограничника запаса действительно призывали два года назад. Интересно получилось. Он как присел на стакан на дне рождения, так и вернулся с трехнедельных сборов в состоянии на полградуса. Партизанских восторгов было прорва. И все на тему «наливай и пей». Ой, как не вовремя. Дел столько запланировали, урожай дачный обрабатывать, перекапывать участок надо. Ну а что ж теперь сделаешь? Да и не переживай, максимум на три месяца. А на дачу со студентом нашим поедешь. Парень здоровый, крепкий, работать умеет. Подключается сын. Да, мам, вместе съездим. У меня сейчас суббота, свободный день, время есть. Ты только не ори там и поесть побольше бери. Я вообще никогда не ору, если вы меня не доводите. А ты то худеешь, то спортом занимаешься, то отъедаешься. Все. Родные взялись за вечную тему. Я на кухне, накрываю стол к ужину, обдумывая тактику дальнейших действий. Вечером прошел еще и контрольный звонок от дежурной по военкомату. Утешив даму, со строгим полувоенным голосом, заверениями в своей исполнительности, попробовал уточнить детали. Нет, она не знает почти ничего. В списке на оповещении всего две фамилии. Вызывают для прохождения медицинского освидетельствования. Ну да, правильно. Сначала отборочная медкомиссия. Вот только что-то подсказывает, что врачей пройду без проблем. Даже если голову под мышкой принесут. Так оно почти и получилось. Почти потому что присутствовала серьезная разница. В отличие от привычной практики, врачи действительно проверяли здоровье, не доверяя обычно прокатывающему. Все нормально, ничего не болит. Направление на флюорографии и УЗИ в достаточно престижную поликлинику железнодорожников поразили окончательно. Разумея по здоровью, годен, и тут же под роспись новая повестка уже на учебные сборы. Брезгливо покосившись на копию военного билета, стреляны воробей, подлинник я им фиг принесу, потеряют. Военкоматчик с максимальной убедительностью посоветовал не увиливать и постараться прибыть через 10 дней на своих ногах. Зря волнуется, водку и пиво не пью, то есть абсолютно. А благородные вина, во-первых, стоят изрядно, и, во-вторых, употреблять их желательно в компании благородных женщин, что тоже не способствует регулярности и высокой частоте процесса. Оставшиеся дни проводил в порядок дела. Работа. Мелкий ремонт по дому и посещение знакомого нотариуса. Евгеньевич конкретно обалдел, узнав о цели внепланового визита. Владимирович, ты что? Александр Евгеньевич, так надо. Рано или поздно все равно придется, поэтому лучше оформить завещание сейчас и не заморачиваться в дальнейшем. Жена нотариуса Вера. Кстати, поразительно в деталях характера напоминает Маржи. Готовит бланки, проходит озвучивание документов, ставятся печати. Все, теперь совесть спокойна. Контрольный звонок военкоматовскому работнику о месте прохождения сборов. «Александр Владимирович, да вы же военный человек, кадровый офицер, должны понимать, что существует понятие военной тайны». Игорь Геннадьевич, я не спрашиваю конкретное название и точные координаты. Но тем более, что все возможные места проведения сборов знаю, а во многих за время прохождения службы бывал лично. Просто есть разница в температуре и климате. Одно дело, допустим, Саратовская губерния, а совершенно другое. Мое любимое заполярие, где уже снежок выпадает. Ну, должен же я взять соответствующую климату одежду, чтобы хотя бы доехать нормально. Оденьтесь по средней полосе, Александр Владимирович. Ах, средняя полоса большая. Давайте конкретно. Подмосковье? Ну, в общем-то, да. Бывали. Регулярно. Что же, вопрос прояснен. Действительно, пока все говорит именно... Об учебной направленности сборов. В назначенное время пребываю с дорожной сумкой в военкомат. Получение предписания документов, ознакомление с маршрутом. Ничего нового, бывало в месте назначения неоднократно. Приятная неожиданность, выдача сухого паяка на сутки, знакомство с попутчиком. Судя по вспыснутому оживлению, И стеклянному звону из соридного пакета капитан с запаса Николай, по собрался ударно. Вокзал, пласкартный вагон, поезда класса Черная стрела. Разумеется, боковушки, хорошо, что хоть не туалета. Радостно улыбаясь в предвкушении, напарник начинает заставлять бутылками столик. Коля вынужден огорчить, не пью. «Да ты что?» «Вообще, внутри черепное давление. Две рюмки, уже спазм сосудов, а потом прямая дорога к инсульту. Короче, извини, помирать совсем не хочется». «Блин, а как же ты живешь-то?» «Исключительно по плану, и только с молодыми и красивыми. Очень способствует нормализации давления». Банальная острота. Взмелодействие. действие. Прислушивающиеся к беседе, едущие с моря, судя по закару и пятнам солнечных ожогов, соседки дружно смеются. Поощрительно им улыбаюсь, хотя далековаты по возрасту от молодых, да и к категории красивых не отнесешь. Перевожу стрелки. Предложи девушкам. Что-то мне кажется, что вместе до столицы ехать будем. Поэтому просто обязаны познакомиться. Московские дамы, надеюсь, вы не против?» Дамы оказались совсем не против. Колина пива тут же потекло в чашки, названы имена, началась обычная поездная жизнь. Сутки с небольшим до первопрестольной старательно избегал участия в празднике жизни напарника, не давая, тем не менее, повода для обид. Разговоры ни о чем с попутчицами, чтение книги с экрана мобильника, прогулки по перронам на остановках. Вот и вся дорожная культурная программа.